за калиткой. 6 ноября 2015 года. Дневник. Виктор З живёт в Первомайске, в районе Зеленхоза. 15 ноября в районе 7 часов я вышел за калитку, вдруг слышу: бух-бух, грады. Нет, две мины пришли. Разворотило всё вокруг: будку, все постройки, огород, шифер с дома посыпала. Виктор показывает рукой, потом покручивает и показывает кашу. Я захожу в огород, а там двери входные валяются, холодильник кинул в другой конец сада. Смотрю, жена лежит без головы. Смотрю на него. Слёзы. Нет, Виктор просто отвернулся. То слёз нет. Он показывает рукой на место, где жена лежала. Потом резко повернулся. Рядом с домом куча Я потом в ней сына нашел, ногу оторвало, валялась в другой стороне. Собаку тоже насмерть сразу. У Виктора осталась дочка, она в Первомайске. Сам он живет в четырех километрах от пограничной территории. Через него все снаряды и летают. Давно били. Тихо в последнее время. В августе рядом со всем два снаряда от Угров приходило. сыну Виктора было 36 лет. Дом цел, хотя осколками сильно посекло. Когда мы уходили, он не пошёл нас провожать. Он просто молчал. Я не знаю, сколько раз ему приходилось рассказывать эту историю. Я не знаю его чувств и эмоций. Но я знаю, что в его жизни есть один день и точный час. 15 ноября около 7 часов часть его жизни ушла. И каждый час, каждый миг он ходит мимо места, где была его жизнь, которая одномоментно испарилась. И он стоял рядом с нами, и его с нами не было. Словно бы от него осталась одна оболочка. А мы все топтались на этом самом крыльце, вместо его любимых, которых он оставил за калиткой. Еще я знаю, что пишу об этом, и ни черта не понимаю от того, о чем пишу.